Она рассказала брату, как губернский лев с первого ее появления в обществе начал за ней ухаживать, как она сначала привыкла его видеть, потом стала находить удовольствие его слушать и потом начала об нем беспрестанно думать. Одним словом, влюбилась, и влюбилась до такой степени, что в обществе и дома начала замечать только его одного – Все другие мужчины казались ей совершенно ничтожными, тогда как он владел всеми достоинствами и умом, и красотою, и образованием, а главное, он был очень несчастлив. Он очень много страдал прежде, а теперь живет на свете с растерзанным сердцем, не зная для кого и для чего. С юных лет он хотел бы чем-то выше посредственности, и, может быть, достигнул бы этого, но люди из страсти испортили его на первых порах. Вот в чем уверял ее Бахтиаров и просил у ней сочувствия, просил ее врачевать его больное сердце своей юную любовью. Лиза сочувствовала, тем более, что это все так возможно, так походит на многих героев романов, которые она читала. Предусмотрительная Перепетуя Петровна заметила любовь племянницы к Бахтиарову и довольно тонко начала с того, что ласково вошла с нею в искреннее объяснение по этому предмету. Доверчивая Лиза призналась тетке, что Бахтиаров говорил ей о любви своей и что она сама его тоже любит. Старая девушка, услышав, какой опасности подвергалась ее племянница, сплеснула руками. И подняла на целый дом тревогу. Разбронила не слишком деликатно Лизу за ее будто бы безнравственные поступки и, призвав сестру и зятя, торжественно объявила им, что дочь их погибла, потому что ее поймал в своей сети модник Бахтиаров. Старики перепугались и уже всем хором принялись бронить Лизу, толкуя ей каждый по-своему что мужчина имеет право говорить о любви только невесте. Если же он скажет это не невесте, то тот же же должен сделать предложение. В противном случае он низкий человек и ищет только одной погибели девушки. В пример приведена была какая-то Машенька Жилова, которую увез музыкальный учитель и потом бросил. А это уморило старика ее отца, Уморила потом и ее самое. Лиза плакала в продолжении всех этих выговоров, плакала и остальное весь день. А к вечеру написала Бахтиярову письмо, в котором, пересказав о случившемся, просила его на другой же день сделать ей предложение и успокоить папеньку, маменьку и ее. На это письмо Бахтиаров на другой день прислал самый страстный ответ – которым, проклиная судьбу, признавался, что он жениться не может, потому что женат. Но умолял Лизу любить его по-прежнему и не проклинать его. Лиза целую неделю после этого открытия не осушала глаз, но видеть Бахтиарова уже более не хотела. Каждодневные визиты, дюжина самых страстных писем, даже несколько ночных прогулок под окнами – со стороны губернского льва, остались без всякого успеха. Ему не удавалось ни видеться, ни поговорить с мадмуазель Бешметьевой. Родственная перепетуя Петровна, чтобы окончательно исправить беду, не замедлила приискать для племянницы жениха, в особе Михаила Николаевича Масурова. Старики согласились. Лиза тоже согласилась, и через неделю была сыграна свадьба. А через месяц молодые супруги уехали в дальнее имение Масурова, в котором, по его словам, были три каменные усадьбы. Лизавета Васильевна не переставала любить Бахтиарова. Мужа она не уважала. Встречу ее с Бахтияровым и дальнейшую тактику с той и другой стороны мы видели уже прежде – В деревню уехала Елизавета Васильевна после свидания с тёткой, от которой она узнала все городские толки. Но, кажется, главную причину ее отъезда было то, что бедная женщина стала бояться самой себя.